Издательство Эксмо. Паулина Лопотнюк. Патологи. Инструкция по эксплуатации. Книги, как правило, не требуют руководства для пользователя. Это правда. И в действительности эта книга, собственно, тоже не нуждается в нём, но иногда некоторые советы и объяснения могут оказаться полезными. Нет, я не планирую рассказывать здесь длинные истории, только несколько технических замечаний. Стоит, я думаю, подчеркнуть, что вы не имеете здесь дело ни с учебником, это выше моих амбиций, ни со справочником. Ни в коем случае мои размышления не воспринимайте как медицинские советы. У них совсем другая цель. Pathology Stories это просто собрание коротких и длинных медицинских историй, сфокусированных прежде всего на разного рода патологиях. От истории, вращающихся вокруг Технической стороны моей специализации в Польше известной как патоморфология. Примечание: в Европе и США используется понятие патология pathology и патолог pathologist. В России патологическая анатомия, патологоанатом и патологическая морфология, патоморфолог. Однако полными синонимами эти понятия не являются. патологии используют более широкий круг методов для диагностики заболеваний. Конец примечания. Да, всевозможных аспектов заболеваний, терзающих человеческий и не только организм, ведь по определению патология это наука о болезнях, наука об отклонениях от нормы, наука о страданиях. Греческое пафос обозначает именно страдание. Истории сгруппированы по темам. Но мне кажется, что без особых потерь можно слушать их в любом порядке. Эта книга выросла из блога Патологи на лестничной клетке. Поэтому некоторые разделы могут показаться слушательнице мы слушателям знакомыми. На самом деле фрагменты некоторых сюжетов уже появлялись в интернете. Например, отрывки из раздела Безобразные дети, маленькая русалка, циклоп и другие печальные истории были опубликованы на сайте Око пресс. И если вы заинтересованы в происхождении названия патологи и не удовлетворены простыми объяснениями, говорящими о ключевой роли, которую патологи играют в современной онкологии, обращайтесь к наследию Мачея Зембата и Ятсака Янчарского, к незабываемому радиошоу Семья Пошепшинских, одна из песен которого должна развеять ваши сомнения. И нет, я не имею в виду ту самую, что о прожекторской. Примечание: Семья Пошепшинских юмористическая радиопередача в эпизодах, написанных мачеем Зимбатога и Яцеком Янчарским. Первоначально выходила с 1972 по 1998 года на третьем канале Польского радио и неоднократно повторяется в эфире этой станции. Песня о прожекторской, шутливая песня из радиопередачи Семья Пошепшинских о помещении в больнице, где производится вскрытие трупов. Конец примечания.